Часть шестая. Если Элеонора собиралась носить траур по миссис Клири, ей пришлось бы написать мистеру Пембруку, чтобы он выделил ей средства. Сама мысль об этом вызывала тошноту. Вместо этого девушка сделала себе черную повязку на руку и каждый раз, надевая, испытывала стыд. Черноглазая женщина использовала желание Элеоноры, чтобы убить миссис Клири, а девушка даже не могла оплакать старушку должным образом. Раздался стук в дверь. Элеонора даже не потрудилась встать из-за письменного стола. Наверняка это очередной омерзительный посетитель, охочий до кровавых подробностей. Она велела Бесси не пускать таких на порог. Дверь гостиной отворилась, и вошла служанка. Глаза ее сияли. «Инспектор Хэтчет, мисс!» Элеонора поднялась навстречу гостю. Инспектор, пригнувшись, вошел. «Зачем он пришел? «Что ему нужно?» — подумала девушка, но изобразила улыбку и постаралась скрыть тревогу. «Инспектор, садитесь. Бесси, ты мне больше не понадобишься». Бесси захлопнула за собой дверь, когда инспектор сел. Элеонора не сомневалась, что служанка подслушивает. «Мисс Хартли? Вы ведь всё ещё мисс Хартли, я полагаю». Его взгляд метнулся к руке девушки. Она по-прежнему носила перчатки, а пальцы были покрыты медвежьим жиром. Не нужно ему знать, что кольца у нее нет. Было бы легче солгать, но одному Богу известно, что и делать, если инспектор пожелает поговорить с ее воображаемым мужем. «Пока да», — ответила она краснее. «Чем я могу вам помочь?» «Я пришел выразить вам свои соболезнования», — сказал Хэтчет, кивая на ее черную повязку. «Когда я услышал, что вы обнаружили еще одно тело, то больше всего беспокоился о вашем благополучии» вот он был удивительно ровным. Элеонору внезапно охватил страх при мысли о том, сколько он репетировал эти слова. Очень любезно с вашей стороны отозвалась девушка и выдвинула стул к свету, чтобы гость мог видеть, как бледно ее лицо, какие глубокие тени залегли под глазами. Кажется, вам в самом деле не везет. два убийства за такой короткий промежуток времени. Элеонора сложила руки на коленях. Она была уверена, что гость следит за ее ладонями, приглядывается, не дрожат ли. Но, к счастью, продолжал гость, вы не остались ни с чем. Насколько я понимаю, миссис Клири оставила вам все, какая доброта позаботиться о вас! Его голос был совершенно пуст, взгляд темных глаз прикован к лицу. Элеонора заставила себя посмотреть на собеседника прямо, И если бы она отвернулась или ерзала, то выглядела бы подозрительно. Нужно было сохранять лицо непроницаемым, иначе он набросится с расспросами. «Да, она была очень добра», — согласилась девушка, заставив свой голос дрожать. «Это было несложно. Всякий раз, когда она думала о миссис Клире, горе, гнев и чувство вины душили ее. Миссис Клири всегда старалась быть доброй, пусть это и не всегда ей удавалось. Вы что-то слышали о расследовании? Местная полиция ничего мне не рассказала?» «Они и не должны были», — ответил инспектор. «Подобные детали не подлежат разглашению». Руки Элеоноры вспотели. «Интересно, он заметил?» «Может быть, вы прольете немного света?» «Нет, не могу». Внутри всё сжалось. Подумать только, Хэтчет считал, что она способна была совершить эти убийства. И подумать только, она знала настоящего виновного, но не могла рассказать. Элеонора посмотрела в угол комнаты и увидела, что черноглазая смотрит на нее в ответ. Гостья стояла там, словно внимательная камеристка, и ее улыбка блестела, словно лезвие ножа. Инспектор не сказал ни слова об этом, и девушка знала. Он не видит черноглазую. Ни на миг Хэтчет не сводил глаз с лица Элеоноры, и она поняла. Он ждет, когда она совершит ошибку — с той же тихой уверенностью, как охотник, преследующий свою добычу. Под покровом страха вспыхнул гнев. «Хватит с нее охотников!» «Возможно, вам стоит предложить свои услуги местной полиции», сказала девушка, попытавшись улыбнуться. «Жаль, что это дело предоставлено им и не попадает под вашу юрисдикцию. Уверена, при всем вашем опыте вы сможете привлечь убийцу к ответственности». На челюсти инспектора дернулся мускул. Элеонора подавила усмешку. «Замечательная идея, мисс Хартли. Возможно, так я и поступлю». «Надеюсь на это», — сказала Элеонора. «Я никогда не забуду, как вы предложили мне свою помощь в особняке Гранбора. Как жаль, что эту помощь вы так и не сумели оказать, когда я просила». Инспектор покраснел. «Вам известно, что у меня не было выбора». Элеонора поднялась, желая, чтобы колени не тряслись так сильно. «Есть очень мало ситуаций, в которых у человека в самом деле нет выбора, инспектор. Всегда можно сделать хоть что-то». Она прошла к двери и придержала ее для гостя. Хэтчет поднялся, но не последовал за хозяйкой. «Как бы это ни было неприятно, — уточнил он, — не понимаю, о чем вы. Инспектор подхватил шляпу и пошел к двери. «Думаю, понимаете». Элеонора просмотрела все газеты, какие только попадали ей в руки в течение последующих несколько дней. Все они были полны ужасающих подробностей убийства Миссис Клери. Девушка подробно рассмотрела детали расследования. Кто-то должен был убить старушку. Конечно же, магия черноглазы не могла перерезать горло без руки, державшей нож. Но хотя в газетах содержалось много возмущённых заметок и множество констеблей толпилось у дверей дома миссис Клири, Элеонора ничего не слышала о подозреваемом. Это тревожило. Всякий раз, когда девушка проходила мимо какого-нибудь констебля, она чувствовала взгляд, прожигающий спину. Казалось, за ней наблюдали, куда бы она ни шла. В церкви, на почте, за окном гостиной. Соседи и раньше шептались о ней но теперь даже не утруждали себя тем, чтобы понизить голос. Элеонора позаботилась о том, чтобы они видели ее горе. Она перешила свою старую парадную форму в траурное платье, немного переделав и повязку на руке, чтобы не быть похожей на камеристку. Она пришила черную кайму ко всем своим носовым платкам и экстравагантно использовала их в церкви. Она разместила объявления в газетах, прося сведений и обещая вознаграждения, Хэти не собиралась платить, но делала вид, что собирается. В своем черном платье Элеонора чувствовала себя жутким магнитом, притягивающим внимание. Но этого было достаточно, чтобы развеять самые ужасные слухи. Постоянно изображать горе было тяжело. Девушка уже устала обшивать все, что у нее имелось чёрными черными лоскутками, чтобы притупить остроту во взглядах ненавидевших ее людей. Если бы в мире царила справедливость, Ей бы позволили оплакивать миссис Клири так, как ей удобно. Но до тех пор, пока в газетах не будет названо имя подозреваемого, все, что угодно, кроме экстравагантных слез на публике, будет указывать на нее как на убийцу. Каждый день Элеонора ходила на почту, чтобы узнать, кто откликнулся на ее объявление. Обычно все отклики были лишь кучей плохо написанных лжи. Но одним апрельским утром когда влажный весенний туман срывал подол ее черного платья, Элеонора получила телеграмму, в которой не было ничего, кроме адреса церкви в Пимлика, и слов. «Мы должны встретиться. Это чрезвычайно важно». Примечание. Пимлика. Один из районов в Лондоне. Конец примечания. Девушку охватило волнение. Наконец-то что-то многообещающее. Все, что нужно... Это сообщить подробности Бесси, и невиновности Леоноры уже станет предметом слухов к обеду. Девушка села на ближайший поезд до вокзала «Виктория», протолкнулась сквозь толпу и вскоре вошла в выбеленные залы церкви. Было тихо. Шаги Леоноры по истёртым плитам эхом отдавались по церкви, когда она проходила мимо рядов блестящих скамей. Девушка огляделась. На одной из скамей молилась прихожанка а в стороне преподобной тихо, серьезно обращался к краснеющей молодой паре. Казалось, никто ее не ждал. Из галереи послышался тихий стук. Преподобный посмотрел наверх, потом снова повернулся к паре. Элеонора поспешила к лестнице и поднялась на галерею. «Конечно же, информатор не хочет, чтобы его видели», — упрекнула она себя. На вершине лестницы в галерее стоял Чарльз. Девушка застыла, Нога замерла на последней ступеньке. Казалось, весь мир сжался в одну точку. Элеонора позабыла и о миссис Клире, и о слухах, окружавших ее, и о растущих подозрениях инспектора. В тот миг остались лишь чистые весенние солнечные лучи, золотившие волосы Чарльза, нежное прикосновение его пальцев к щеке и его сияющая радостью улыбка. Он обхватил лицо девушки ладонями, тихо проговорил. «Элеонора, это ты». В его глазах блестели слезы. Как она могла забыть, какие невероятные синие у него глаза? Воспоминание об этом оттенке не могло сравниться с реальностью. В церкви внизу кто-то закашлялся. Чарльз украдкой взглянул через парапет галереи, отступил на пару шагов влево и жадно поцеловал Элеонору. Спрятав их обоих из виду, он обнял ее за талию и притянул ближе. Девушка сжала лацко на его сюртука и горячо ответила на поцелуй. Не хотелось отпускать его. Никогда. Наконец, они отстранились друг от друга, чтобы вздохнуть. Чарльз сжал ее руку, поцеловал ее пальцы и провел ее вниз по ступеням. Что ты здесь делаешь? Прошептала девушка. Отец вызвал меня на сезон ответил Чарльз. «Он пытается устроить мою женитьбу». Элеонора отняла руку. Эти слова задели ее гордость. «Тогда ты и подавно не должен быть здесь». «Напротив, именно здесь и должен». Девушка покраснела. Чарльз улыбнулся. «Я знал, что могу вернуть румянец твоим щекам. Ты в самом деле очень бледна, Элеонора. Я читал об этом ужасном инциденте с миссис Клири и должен был увидеться с тобой». «Ты, должно быть, обезумела от горя». Трудно было скорбеть, когда Чарльз держал ее за руку. Рядом с ним Элеонора вообще сомневалась, что способна чувствовать себя несчастной. Она рассказала все, что произошло с тех пор, как они расстались, а пока говорила, неотрывно смотрела ему в лицо. Хотелось запомнить каждую деталь. «Я не должен был позволить отцу отослать меня», — тихо проговорил Чарльз. Я согласился лишь потому, что думал, так для тебя будет лучше. Подумать только, такое бремя тебе пришлось выносить в одиночку. И я по-прежнему буду выносить все в одиночку, если ты женишься». Она попыталась отнять руки, но Чарльз не отпускал. «Отец может планировать что угодно. Я не женюсь ни на ком, кроме тебя. И не вижу, почему мы не можем отправиться в Гретну Грин, как собирались». «Но на этот раз я буду куда как более осторожен». Элеонора едва могла поверить услышанному. После всех этих месяцев тоски Чарльз вернулся, держал ее за руку и говорил слова, о которых она мечтала. Эти слова зажгли в ней огонь, она чувствовала, как светится изнутри. «Нам придется быть очень осторожными», — продолжал Чарльз. «Отец не должен ничего заподозрить. Когда у меня появятся деньги...» Я скажу ему, что еду навестить друга. Ты отправишься следом. Он не должен ничего узнать до тех пор, как мы вернемся мужем и женой». Но даже когда она улыбнулась на словах муж и жена, ее радость была омрачена сомнением. Мистер Пембрук, как ее законный опекун, мог расторгнуть этот брак. Чтобы брак стал действительным, понадобится его разрешение — А хуже всего он мог объявить Чарльза сумасшедшим и отправить в приют для умалишенных. В романах, которые Элеоноре доводилось читать, так все и случалось. Но даже если Пембрук не разлучит их, в самом деле, сможет ли она вернуться в Гранбора. Плохо было уже от того, что мистер Пембрук тратил ее деньги. Могла ли она вернуться в этот дом, снова засунув шею в петлю? «Я должен идти». — прошептал Чарльз. «Но скоро мы увидимся вновь. Очень скоро, Элеонора». Он еще раз поцеловал девушку и ушел. Элеонора смотрела ему вслед и молилась, чтобы он оказался прав, и его надежды оправдались. Элеонора расхаживала по гостиной, но разом ее был полон планов. Она перебрала все свои вещи, ища хоть что-то, что могла бы продать». За прекрасные платья, которые подарила ей миссис Клери, можно было выручить хорошие деньги, но Элеонора не могла продать их. Никто не поверит, что она жена Чарльза, если она будет одета как служанка. Мебель, по сути, принадлежала мистеру Пембруку, и если он поймет, что девушка продала что-то, то может обвинить ее в краже. Все, что оставила ей миссис Клери, находилось в доверительном управлении мистера Пембрука. Что бы она ни продала, он сможет оспорить эту сделку. У нее не оставалось ничего, кроме пары мелочей. Коллекции шляпных булавок, несколько книг и старой шляпки, которая могла бы уйти за шиллинг, если нашить пару обрезков ткани. Недостаточно даже на билет на поезд до грин, грин и тем более на три недели, которые им предстоит провести там, прежде чем они смогут пожениться. Элеонора рухнула в кресло. Как же обидно было понимать, что она наследница и при этом не может тронуть свои деньги. Деньги лежали в банке, и ей сказали, что если она хочет снять какую-то сумму, ей придется предъявить разрешение опекуна. Клерк похлопал ее по руке и сказал, чтобы она не волновалась. Деньги ее только испортили бы, а опекун действовал в ее лучших интересах. Элеонора ушла, сжав руки в кулаке. И снова мистер Пембрук стоял у нее на пути. В действительности она не хотела уезжать в Гретну Грин. Почему им с Чарльзом нужно было бежать под покровом ночи, словно их свадьба была чем-то позорным? Только потому, что мистер Пембрук считал это позорным. «Я не хочу видеть тебя своей невесткой», — так он и сказал. При одном воспоминании об этом Элеонора невольно скалилась. Разве это была свобода? Даже если они с Чарлизом сбегут, мистер Пембрук все равно будет диктовать условия их брака. Он был подлым кукольником, и единственный способ избавиться от него — это перерезать ниточки. Элеонора вспомнила слова черноглазой. «Если ты чего-то хочешь, дорогая, тебе стоит об этом попросить». Девушка вздрогнула. Кто-то тихо постучал во входную дверь. Элеонора тотчас же распрямилась — Чарльз? «Нет, это не мог быть он. Он бы не позволил себе такую беспечность прийти к ней домой, ведь Бесси докладывала мистеру Пембруку обо всем. Служанка ворвалась в гостиную. «Это мисс Хилл», — сообщила она и вернулась на кухню. Мисс Хилл коротко кивнула Бесси, проводя в комнату, и Элеонора ощутила укол страха. «Что ей сказала служанка?» «Доброе утро, мисс Хартли», — приветствовала мисс Хилл. «Надеюсь, я не помешала». Элеонора лучезарно улыбнулась. «Нисколько. Приятно увидеть вас снова. Присядете?» «Вы очень любезны». платье мисс Хилл недавно штопали, и когда гостья села, Элеонора мельком увидела из-под подола пару изношенных туфель. Не она одна наблюдала за собеседницей. Взгляд темных глаз мисс Хилл метнулся голым стенам к черному платью Элеоноры, к пустому ведру для угля». Всё это время ее лицо сохраняло то же выражение сдержанного интереса, и девушка распрямилась. Она явно имела дело с экспертом. «Примите мои соболезнования», — проговорила мисс Хилл. «Я знаю, что вы с миссис Клири были очень близки. Если бы обстоятельства позволили, я навестила бы вас раньше». Элеонора попыталась изобразить печаль. «Да, я... я ужасно скучаю по ней. Такое потрясение...» И вы, должно быть, теперь совсем одиноки. Уверена, она бы гордилась вами, видя, с каким достоинством вы справляетесь с горем». «Гордилась?» «Почему мисс Хилл сказала «гордилась»?» Элеонора вспомнила свой последний ужин с миссис Клири. После того вечера старушка явно не гордилась своей связью с Элеонорой. «Почему же мисс Хилл принесла такие неприятные воспоминания?» «Чего она хотела?» «Благодарю». Итак, чем я обязана удовольствием от нашей встречи? Пальцами Схил теребили манжеты ее платья, хотя лицо сохраняло нейтральную учтивость. Элеонора чувствовала исходившую от нее сильную тревогу. гости выдала себя. Она ужасно нервничала. Не могли бы вы написать мне рекомендательное письмо? Я надеялась, вы можете оказать мне такую услугу, ведь вы знали меня как компаньонку миссис Клери. «Без такого письма мне придется пойти в прислуги, а вы сами, будучи молодой леди, понимаете мои опасения». Элеонора расслабилась. Мисс Хилл не собиралась требовать долю состояния миссис Клири или загородный домик. Если бывшая компаньонка старушки хотела просто получить новую должность, Элеоноре было не о чем беспокоиться. Девушка подошла к письменному столу, достала перо и бумагу. Она уже окунала перо в чернильницу — когда в голову вдруг пришла мысль, прогнавшая по венам холодный страх. Мисс Хилл рассказала миссис Клири о прошлом Элеоноры. А если она и полиции расскажет? Мисс Хилл ведь знала, что Элеонора лгала, чтобы сблизиться с миссис Клири. Как инспектор распорядится этой информацией? Ладони вспотели. Дать мисс Хилл то, чего она желала, было все равно, что пустить стрелу в темноту. Не знаешь, где та приземлиться. И притом Элеонора должна была заставить мисс Хилл думать, будто та в долгу у девушки, чтобы той даже в голову не пришло пойти в полицию. Я буду счастлива оказать вам услугу, мисс Хилл. Элеонора написала блестящую рекомендацию, зная, что мисс Хилл видит написанное со своего стула. Внутри кольнуло чувством стыда. Закончив, девушка сунула письмо в ящик и повернулась к бывшей компаньонке, которая снова теребила манжета своего платья. «Ну вот, готово», — улыбнулась Элеонора. «Когда вы найдете подходящую должность, дайте адрес, и я сама направлю письмо». Подбородок мисс Хилл дернулся. «О, я бы не хотела доставлять вам излишние хлопоты, мисс Хартли. Я могла бы забрать письмо сейчас». Элеонора рассмеялась невольно вздрогнув от звука собственного голоса. Мисс Хилл намекнула, что найти место у миссис Клири было нелегко, и все же у Элеоноры не оставалось выбора, нельзя было позволить компаньонке сболтнуть лишнего. «Очень любезно с вашей стороны, но, прошу, не беспокойтесь, никаких хлопот. Я буду рада помочь вам», — Элеонора улыбнулась. «Вам нужно просто спросить». На миг мисс Хилл застыла, и лицо ее стало непроницаемым но когда поднялась, то снова изобразила вежливое безразличие. «Благодарю, мисс Хартли. Не хотелось бы заканчивать на мрачной ноте, но я буду благодарна, если вы сообщите мне, когда состоятся похороны миссис Клири». Элеонора замерла. Она так отвлеклась, что почти забыла о похоронах. Перед смертью миссис Клири все подготовила сама, и когда полиция вернула тело, его отправили обратно в Ирландию, как старушка и хотела». Элеонора спрятала счет гробовщика в ящик стола и с тех пор об этом не думала. «Конечно же», — солгала она. «Я сообщу». «Да». «Я напишу вам и сообщу подробности». «Доброго вам утра, мисс Хилл». Девушка отвернулась. ее охватил стыд. Мисс Хилл вышла. Когда Элеонора мельком увидела свое отражение в чернильнице, она отшатнулась. Зрачки ее. Были словно две огромные зияющие ямы. Элеонор и Чарльз встретились в другой церкви, на этот раз на окраине Соха. Примечание. Соха, один из кварталов Лондона. Конец примечания. Пел хор, за которым не было слышных голосов, и шепотом они обсуждали свои планы. Они пытались вести себя так, словно не знали друг друга, но держались за руки, за высокими спинками — церковных скамей. Чарльз погладил большим пальцем тыльную сторону ладони девушки. «Совсем скоро», — пообещал он. «И еще пара недель — самый большой месяц. Я больше не в силах быть вдали от тебя». Леонора прижалась своим коленом к его. «Когда мы окажемся в Шотландии, пройдет три недели, прежде чем мы сможем пожениться. Там придется еще немного подождать». «Это другое», — шепотом возразил он. Ты будешь рядом. Мы сможем есть вместе, гулять по селению, посещать церкви и развалины, все что угодно. Он робко улыбнулся. Ты себе не представляешь, как долго я хотел показать тебя миру. Девушка подалась к нему ближе, глядя на него сквозь полусомкнутые ресницы. «Разве ты не будешь скучать по тому времени, когда я была только в твоем распоряжении?» Тихо спросила она. Его рука скользнула к ее талии. Элеонора, чуть слышно проговорил Чарльз, привлекая ее ближе. Я скучал по тебе каждый день. Чей-то кашель эхом разнесся по церкви. Они дернулись и отпрянули друг от друга. Я должен идти, прошептал Чарльз, в последний раз чуть сжав ее руку, я скоро напишу тебе. Он ушел. Элеонора ждала, сделав вид, что молится. Разум буквально кишел мыслями. Одно желание решит все ее проблемы. Мистер Пембрук контролировал доступ к ее деньгам. Мистер Пембрук мешал их с Чарльзом Женитьбе. Мистер Пембрук приставал к Ифе, Элеонора желала ему смерти. «Достаточно будет одного слова». Она даже выстроила предложение в сознании. «Я желаю, чтобы мистер Фредерик Пембрук был мертв. Даже проговаривая эти слова просто в мыслях, она чувствовала себя сильной. Впредь ее ничто не остановит. Он будет присмыкаться, плакать, сопротивляться, но не сумеет остановить черноглазую женщину. Она придет за ним, словно ангел возмездия. Она будет смотреть, как он умоляет. Элеонора вздрогнула от силы собственного предвкушения. Что она делала, когда она научилась так радоваться перспективе смерти и насилия? Вовсе не такое она желала быть». Она хотела уберечь подруг, хотела выйти замуж за Чарльза, и у нее ведь оставался только один способ. Разве это превращает ее в чудовище? Элеонора посмотрела на витринное окно. Святые плакали, и ангелы пели, а Иисус страдал в ярких красках. Взгляды всех их, казалось, были прикованы к девушке. Будь она более добрым, светлым человеком, то верила бы в Бога или в судьбу или во что-то еще, что должно было вознаграждать добрых и наказывать нечестивых. Прежде она бы так и поступила. Но теперь она сама увидела, что жизнь делает с людьми, которые верят в некую туманную, благостную высшую силу и не полагаются ни на что иное. Возможно, такие явления существовали в мире лишь потому, что в них верили. Возможно, на самом деле их не было вовсе и только сила миллионов людей, отчаянно желавших, чтобы это было реальностью, давала им знаки, которые они искали. Эта мысль покалывала внутри. Возможно, только поэтому она чувствовала то, что чувствовала. Возможно, она видела черноглазую лишь потому, что желала видеть. Элеонора отбросила эту мысль. Она обратилась к инспектору за помощью. Она пыталась уберечь Ифи от опасности, когда заключала сделку с мистером Пембруком. Она пыталась заслужить у миссис Клири деньги, чтобы отыскать Лею и выкупить для Ифи выход из Гранбора. Все это не увенчалось успехом. Дела пошли на лад, лишь когда Элеонора взяла все в свои руки. Она уже сделала столько всего, о чем раньше даже подумать не могла. Возлежала с мужчиной вне брака, угрожала своему работодателю и избавилась от нежеланного ребенка. Сколько из этих поступков были злом? Они с Чарльзом были влюблены друг в друга. Угрозы мистеру Пембруку заставили хозяина оставить в покое Ифе. И, конечно же, лучше вообще не иметь ребенка, чем родить его без возможности как следует о нем позаботиться. Так будет ли злом убить мистера Пембрука? Элеонора чуть вздрогнула и поднялась. Ей нужно было на свежий воздух проветрить мысли». Город окутала тончайшая пелена грязного дождя. Вблизи соха простое платье Элеоноры казалось прекрасным среди заштопанной поношенной одежды людей вокруг. Маленькие девочки, торгующие крест салатом, выращенным на грязной фланели, бродили от двери к двери, и их волосы обвисли мокрыми прядями. Трубочисты вычищали трубы, сплёвывая в сточные канавы. Элеонора ускорила шаг, направляясь к большим чистым улицам. Какая-то женщина в потрёпанной шале последовала за ней. Лучше здесь и правда не задерживаться. Элеонора проталкивалась через толпу мимо ярко освещенных витрин магазинов, где нарисованные горцы у табачных лавок и мужчины, носившие рекламные доски, рекламировали все от обуви до сургуча. Продавцы книг всеми силами пытались спрятать товар от дождя. Ярко одетые женщины чинили плетёные стулья на заднем крыльце красивых домов. Мальчик в наспех нанесённом клоунском гриме раздавал грязные приглашения на шоу заезжего цирка. Элеонора брела сквозь толпу и гадала, что они бы сделали или пожелали сделать с ней, если бы узнали, что она сотворила. Не успела девушка опомниться, как вышла к особняку Гранвара. Она не сразу узнала дом, потому что тот уже чуть ли не рушился. Часть черепицы упала с крыши и разбилась и мостовую. Все окна были покрыты толстым слоем грязи, а на каждой стене остались влажные подтёки. Ставни в гостиной были закрыты, как у половины спален, и ни одна из труб не работала как надо. Дым выходил из длинной трещины, бегущей по стене. Однако ступеньки главного входа были вычищены, и при виде этого горло подкатил ком. За стеной сада Элеонора увидела, как открылась задняя дверь. Пару мгновений спустя через ворота прошла Ифи с большой корзинкой в руке. Элеонора бросилась навстречу подруге. «Ифи!» Завидев ее, Ирландка крепче сжала корзину и поспешила прочь, но девушка последовала за ней. «Ифи, постой. Я лишь хочу поговорить с тобой». Ифи не встречалась с ней взглядом. «Хозяин запретил нам с тобой разговаривать». «Ну, конечно же», — огрызнулась Элеонора. «Когда это имело значение?» Разве мы не друзья? Хозяин запретил нам с тобой разговаривать, повторила Ифе. Элеонора замерла. На Ифе было новое платье из тонкой мериносовой шерсти, с кружевом на воротнике и манжетах. И она все так же не смотрела на Эллу. Страх всколыхнулся внутри. Ифе, тихо позвала Элеонора, что ты наделала? Ирландка наконец вскинула голову. И ее глаза горели. «Ничего я не сделала! Не смей!» «Тогда откуда у тебя новое платье?» «Он заработал немного денег», — пробормотала Ифе. «Сказал, что мы все получим новое платье, а мне дал первый, потому что...» Элеонора положила руку на плечо подруги, чувствуя вдруг ужасную тошноту. «Не надо говорить вслух. Я знаю, тебе не нравится говорить о таких вещах». «Ты не понимаешь, Элла?» — торопливо сказала Ифе. «Я должна думать о семье». Мишелю становится хуже с каждым днем, и хозяин говорит, что если я буду его слушаться, он даст мне чуть больше денег на лекарства. И так ведь будет лучше, чем просто ждать, пока он... «Пока он...» «Нет», — подумала Элеонора, — «только не Ифе. Пожалуйста, только не Ифе». «Ты ведь не...» Ифе резко обернулась через плечо. «Пока нет», — прошептала она. «Но собираюсь поступить именно так. И не смей делать мне выговор, Элла». «Мне этого хватило и от Дейзи». Элеонора схватила Ифи за плечо, впившись ногтями. Она помнила синяки Леи и ужас пополам с отвращением охватил её. «Ифи, не нужно тебе этого делать», — прошипела она. «Я найду способ, обещаю». Ифи отдернула руку. «Ты уже говорила это и раньше», — ответила она. «А я все еще здесь. Ради всего святого, Элла». «Я не буду просто сидеть, сложа руки, пока ты не придумаешь какой-нибудь очередной глупый план. Я уже выбрала». Ифя зашагала прочь, и на этот раз Элеонора не пошла следом. У нее просто не было сил. Казалось, ее кости сделались вдруг пустыми и звонкими, хрупкими, как фарфор. Одно неосторожное движение, и она разобьется на куски. Девушка обернулась. В окне особняка Гранбора стоял мистер Пемброк. Глядя прямо на Элеонору, он улыбнулся. Дождь превратился в туман, льнувший к окнам, густой и черный. Стемнело задолго до захода солнца. Робкий свет уличного фонаря пытался пронзить сумрак, но из окна Элеонора видела лишь чуть более светлое пятно тьмы. Девушка помнила свое возвращение от Гранбора во всех деталях. Она смотрела на огромные железные балки вокзала «Виктория», на грубые деревянные скамьи в вагоне третьего класса, на булыжники под ногами. Весь свой ужас, отвращение и ярость она плотно захлопнула в пульсирующие коробочки, чтобы только благополучно добраться домой. Толкнув входную дверь, Элеонора поднялась к себе, легла на кровать, не раздеваясь, и просто глядела в потолок, пока не услышала, как Бесси поднимается, чтобы отправиться ко сну. Часы пробили полночь. Старые воспоминания выплыли на поверхность восприятия, как всегда. Из железной кровати за спиной и её собственные ладони, зажимавшие уши. Кровать содрогалась от каждого приступа кашля матери. Пружины скрипели, и металл больно упирался в позвоночник. Если бы она подошла к матери, то могла бы успокоить женщину. Но вместо этого она просто свернулась клубочком, желая лишь, чтобы шум прекратился» и в какой-то момент он в самом деле вдруг прекратился. Тогда она ничего не сделала, она была слишком юна, слишком напуганна. Но сейчас она знала, что надлежит делать. За окном горели уличные фонари, с улицы не доносилось ни звука. Это не было похоже на мейфер. Когда закрывались все двери, улочка погружалась в тишину. Элеонора зажгла свечу и прокралась на кухню. Здесь она откупорила бутылку Бренди. От одного запаха у нее заслезились глаза. Вкус оказался еще хуже. Элеонора налила немного Бренди в стакан, и на миг ее кольнуло чувство вины. Напиток ведь был дорогой, нужно его беречь. Но девушка отмела эти мысли. Это ведь ее чертов Бренди? Нет, бренди мистера Пембрука. Она ведь купила напиток на его деньги, значит, бренди принадлежал ему. И дом тоже. Неважно, что Элеонора жила здесь, и изо всех сил пыталась сделать его своим домом. Дом принадлежал Пембруку. Было ли у нее хоть что-то ее? Даже если она сама шила себе платье, девушка никогда не покупала ткань. Все всегда исходило от кого-то другого, и кто-то другой всегда мог это забрать. Элеонора проглотила Бренди. В горле горела. Она сплюнула, но стала только хуже. «Хватит с неё. Как долго ей еще нужно мириться с этим мужчиной, запускающим когти в каждую часть её жизни? Не было ничего, чего бы он не забрал у Элеоноры, даже Ифи, бедную, милую Ифи. И, увидев отчаяние на лице Элеоноры, когда Ифи ушла, Пембрук улыбался. Он хотел, чтобы девушка знала, он может забрать ее подруг и уничтожить». Элеонора долила Бренди в стакан, хотя знала, что не стоит. Она знала также, что и загадывать желание не стоит. Это желание в большей степени, чем все, совершенное ею прежде, превратит ее в убийцу. Но если она выждет еще дольше, зная, что произойдет, в кого это превратит ее? Возможно, она уже превращалась в монстра, но даже в своих кошмарах никогда не была таким чудовищем, как Пембрук. Девушка выпила еще. Когда он покончит с Ифи, что дальше? Элеаноре придется улыбаться и исхитряться, чтобы получать свое пособие? Нет. Годами она была тем, кем ей приходилось быть. Преданной дочерью, послушной служанкой. Все это были маски. Элеанора снимала и надевала их, сколько себя помнила. Осталось ли у нее лицо под этими покровами? Больше она не будет этого делать. И уж точно не будет этого делать для Пембрука. На этот раз она отхлебнула прямо из бутылки. Скольким еще девушкам Пембрук поломает жизни на ее глазах? Это не закончится на Ифе. Всегда были служанки, которые не обращали внимания на слухи. А он, с его начищенными на блеска туфлями и прекрасно скроенной одеждой, всегда будет в безопасности, пребывая в безопасности и счастливом неведении за грудой суверенов и шиллингов». Элеонора отпила еще: Лучше избавить его от страданий, которые он распространял вокруг. Девушке это надоело. Ей надоело смотреть на синяки, заплаканные лица, увеличившиеся животы и знать, что она ни черта не может с этим поделать. И не только это. Ей до чертиков надоели голые половицы в доме, пренебрежительное отношение к ней всех соседей и весь этот удушливый, замызганный городок. Она даже горизонта не видела, а когда вглядывалась в глубину неба, то было похоже на крышку коробки. Во всем был виноват мистер Пембрук. Он осквернял все, к чему прикасался. И будущее Элеоноры не стало исключением. Она отхлебнула еще. Что ж, раз так Элеонора положит всему этому конец: Чарльз станет ее мужем, а Ифе выберется из Гранбора. И все, что для этого потребуется, Всего лишь слово, всего лишь несколько слов. После этого Элеонора сможет переделать мир, как только пожелает, со всеми теми деньгами, которые окажутся в ее распоряжении. Она сумеет исправить все, что сломал мистер Пембрук, увидеть все те места, которые он закрыл от нее. Все, о чем она мечтала, было в пределах ее досягаемости, если только ей хватит смелости убрать последнее препятствие на пути. Девушка отставила бутылку. Та уже опустела, а Элеонора даже не заметила. Если ты чего-то хочешь, дорогая, тебе стоит об этом попросить. Она знала, чего хочет, всегда знала. Просто теперь примет это. Я желаю, чтобы мистер Фредерик Пембрук умер до восхода солнца. Мир замер. Лунный свет блестел на стекле. Мышь замерла под комодом, наблюдая за ней. Каждая пылинка на деревянной поверхности выделялась резкими краями. Что-то коротко сжало плечи Элеоноры, словно любящие руки матери. На следующее утро Элеонора проснулась в собственной постели. Всё тело болело. Солнечный свет струился сквозь занавески, окрашивая комнату в нефритово-зелёный. Вдалеке визжали свистки поездов, Под окнами грохотали колеса телека и экипажей, а в нескольких улицах отсюда часы на церкви пробили десять. Девушка села, желудок сжимался, а во рту появился неприятный привкус. Голова болела, как всегда, когда она плакала. Элеонора брызнула холодной водой себе на лицо. Ее платье валялось на полу, покрытое коркой грязи, все еще влажное. Лежало ли оно там так вчера, когда девушка вернулась из Гранбора? Она никак не могла вспомнить. Проверив сумочку, Элеонора не досчиталась четырех шиллингов. Не могла же она быть так глупа, чтобы взять экипаж обратно до Пэкхма. Разве она ехала не в поезде? Бренди забурлил в гортане, и Элеонор устошнила в умывальник. Она поклялась себе, что больше никогда не притронется к алкоголю. Девушка подняла взгляд, встретившись глазами со своим бледным отражением. Больше Бренди ей не понадобится. Больше она никогда не станет загадывать таких желаний. Теперь ничто не стояло у нее на пути. Эта мысль осела в сознании, словно камни, от которых отяжелели карманы, и ее снова вырвала. Накинув на плечи шаль, она спустилась. Бесси была на кухне и что-то напевала мимо нот, роясь в шкафах. При виде Элеоноры служанка ухмыльнулась. «Славная была ночка, да? Прошу прощения». Бесси бросила пару луковиц на кухонный стол и начала их чистить, стряхивая кожуру и комья грязи на пол. «Ты о чем, Бесси?» — спросила Элеонора. «Я слыхала, как вы вошли. В таком часу все порядочные люди уже спят. Не удивлена, что вы не помните. Вы поднимались по лестнице, шатаясь, словно моряк». Лицо девушки вспыхнуло. «Не понимаю, о чем ты?» Бесси многозначительно улыбнулась и вернулась к Луку. Нож в ее руке блеснул. Служанка не могла знать о мистере Пембруке, иначе бы так не улыбалась. «После того, как я ушла, были... Были ли какие-то посетители? Или, может быть, письма? Почему вы спрашиваете об этом, мисс? Я... Я не...» Бесси отложила нож и ухмыльнулась. «Думаете, я не знаю, что вы уже не раз уходили, чтобы повидаться со своим парнем? И для чего сбегали так поздно в прошлый раз?» «Спорим, именно потому вы спрашивали о посетителях? Боитесь пропустить следующего клиента?» «Да как ты смеешь? Убирайся из моего дома! Не желаю тебя здесь больше видеть!» Бесси рассмеялась. «Вы не можете меня уволить, мисс. Платите мне не вы». Прошло два дня с тех пор, как Элеонора загадала желание. Дождь стучал в окна, ветер ревел в трубах так, что огни пламени трепетали. Щелкань упряжи и стук колес не были слышны в завываниях бури. Учитывая весь шум снаружи, каждый скрип половицы мог возвестить о непрошенном госте у дверей. А когда она раскладывала шпильки на комоде, звук напоминал поворота ключа в замке. С каждым звуком она сколотящимся сердцем спешила к ближайшему окну, но снаружи никого не было. Или знала, что мистер Пембрук мертв, чувствовала это но пока она не получит новости, девушка вздрагивала от каждой тени. По улице, сгибаясь под порывами ветра, шаркал фонарщик. Шест дрожал в его руках, и газовые фонари трепыхали, словно бабочки, когда он проходил мимо. Элеонора попыталась испытать сожаление от своего желания, но ничего не почувствовала. Она поступила правильно. Мистер Пембрук был последним препятствием на пути к ее счастью, и теперь его устранили. Ифи будет в безопасности, Элеонора и Чарльз поженятся, а ее деньги будут принадлежать только ей. Всё, о чем придется беспокоиться, это последнее желание. Черноглазая будет выжидать всю оставшуюся жизнь Элеоноры. Черноглазая видела все, что делала девушка. Элеоноре было некуда деться. В церкви, в доме миссис Клири с Чарльзом, Боже, она видела, как Элеонора была с Чарльзом. И если Элеонора никогда не загадает желание, у всех даже самых сокровенных мгновений ее жизни будет зритель. Это был тот самый тайный ящичек, где она спрятала свои сбережения и воспоминания о рыжеволосом гвардейце, подмигнувшем ей, когда ей было 14, и свою единственную попытку писать стихи. О, она бы бережно прижала эти секреты к груди, если бы знала, что никогда впредь не сможет уединиться. Элеонора вглядывалась в край своего отражения, ища движение теней. Черноглазая видела не только тайны. Она видела, что ребенок, который мог бы родиться у Элеоноры, был мальчиком. Она видела что-то из жизни миссис Пембрук и матери Элеоноры, хотя те умерли много лет назад. Девушка невольно задумалась, как черноглазая вообще воспринимает время. Может, прошлое и будущее эхом отзывались в настоящем? Или когда незнакомка не появлялась здесь, в реальности, то витала в каком-то месте, где время, форма и расстояние вообще не имели значения? Завывал ветер, Элеонора неотрывно смотрела в отраженную темноту и ничего не видела. Но она была не так глупа, чтобы полагать, словно там, во тьме, ничего не было. Раздался стук в дверь. Вскочив, Элеонора бросилась к окну. Снаружи было слишком темно, чтобы разглядеть хоть что-то. Фонари погасли на ветру. Стоя близко к стеклу, девушка чувствовала холод ветра, каждую струйку дождя. И было что-то еще странное, магнетическое ощущение, от которого волосы на руках встали дыбом. Она набросила шаль, подхватила свечу и направилась к лестнице. Огонёк трепетал на сквозняке, отбрасывая на стены уродливые тени. Стук повторился. Бесси выкатилась из своей спальни. «Ради бога!» — проворчала она. «Надеюсь, это не один из ваших чертовых посетителей». Элеонора проигнорировала служанку и спустилась. «Кто бы ни стоял по ту сторону двери, сюда его привело желание». Девушка знала, что ей принесли вести о смерти мистера Пембрука. Уверенность ее была столь же холодная и окончательна, как сама смерть. Но ей необходимо было услышать слова. Под кожей пульсировало странное томление. Когда она услышит слова, будущее развернется перед ней сияющей тропой, на которой не будет препятствий. Бесси поспешила за девушкой. «Уходите, не дурачьтесь в такую ночь». Что-то было не так. Инстинкты обрисовывали все цвета в темноте и заостряли каждую неровность пола под ногами. Холодный воздух обдувал лодыжки. По ту сторону двери кто-то стучал дверной ручкой. «Мисс!» — прошипела Бесси. «Простите, я просто дурачилась. Конечно же, у вас не было посетителей. Ради бога, не впускайте чужих. Нас никто даже не услышит в такую погоду». Элеонора заколебалась. Всегда что-то стояло на пути. Она послушалась черноглазую, сказала, чего желала, но знала, что полноценную награду не получит. Что-то острое и неприятное могло свернуться вокруг ее желания, словно змея? Оставив прочь свечу, девушка схватила зонт. Удерживая его, словно дубину, Элеонора распахнула дверь. На пороге стоял Чарльз. Он вымок насквозь. Губы у него были бледны, щеки впали. А под глазами залегли тени. Мужчина потянулся к ней дрожащими пальцами. Судя по выражению его лица, он ожидал, что рука пройдет сквозь. Влажная рука коснулась ее щеки, обжигающей холодное, словно лед. Элеонора! Прошептал он. Зонт выскользнул из руки девушки. Чарльз прижался к ней, рыдая. Отец, он мертв! Элеонора постаралась сделать все, что нужно. Развесила одежду Чарльза, чтобы та просохла у огня, послала Бесси за пирожными и золочёными имбирными пряниками, на которые пришлось потратить несколько драгоценных шиллингов, а после держала Чарльза за руку. Всё это время вина жгла ее нутро горячими комочками. Это она убила мистера Пембрука. А Чарльз держался за неё, словно она спасла его от утопления. Девушка была шокирована, когда увидела его настолько расстроенным. «Теперь им ничто не мешало. Они, наконец-то, смогут быть вместе. Несомненно, скоро он это увидит, поймет. Элеонора молча погладила его по волосам. «Со временем он поймет, каким благословением была смерть мистера Пембрука». Чарльз вернулся на следующий день с розами в руках. На фоне его осунувшегося лица... Цветы выглядели чрезмерно яркими и неискренними. Девушка поставила их в потертый кувшин и велела себе набраться терпения. «Скоро Чарльз придет в себя». «Элеонора», — сказал он, — «я хочу поблагодарить тебя. Утешение, которое ты подарила мне, я...» Он плакал. Элеонора поцеловала его в щеку. «Прости, проклятое детское поведение». Девушка толкнула его в кресло. «Ты имеешь полное право скорбеть. Какой толк в том, чтобы об этом скулить? Впереди много дел, расходы, расследования, а потом еще дом и слуги, и завещание, и...» «О, Господи!» Он спрятал лицо в ладонях. Элеонора положила руки ему на плечи. «Тебе не обязательно справляться с этим в одиночку. Позволь мне разделить твое бремя. Ты знаешь, как я люблю тебя. Позволь мне помочь тебе». Чарльз схватил ее руку и прижал губам. Она чувствовала, как его слезы текут по ее пальцам. «Предоставь все мне», — тихо продолжала девушка. «Не нужно тревожиться о мелочах, когда уже несешь такое тяжелое бремя. Это... это расследование... Ты просто ангел». Некоторое время они сидели рядом. Чарльз неотрывно смотрел в огонь, пока Элеонора гладила его по волосам, и слово «расследование» эхом прокатывалось по ее мыслям. Она спрашивала, но Чарльз не желал обсуждать. Позже девушка начала планировать похороны, написала гробовщикам и приходскому священнику и в траурный склад. Она заказала пищу и бумагу с черной окантовкой и ткань для нарукавных повязок. Она разузнала о конных экипажах, о плакальщицах, а для лошадей и содрогнулась от цен. С каждым росчерком пера Элеонора хоронила мистера Пембрука. Она представила, как сыпет чернильно-черную землю на его гроб, но ничего не ощутила.